Глава тринадцатая «А когда ты, говоришь, вернулся?» Вопросом на вопрос ответил мне Нифонтов и потер ладонью старый шрам на щеке. «На этой неделе, — расплывчато ответил я, — а что? Да просто в Москве ты пробыл всего ничего, а уже знаешь больше, чем я. Вот как так? Все очень просто. Ты, Коля, с одной стороны баррикад стоишь, а я? Неужто уже с другой?» Совершенно не в своей манере перебил он меня. «Вовсе нет. Я, Коля, стою непосредственно на баррикаде. И одинаково хорошо могу разглядеть как то, что с одной стороны творится, так и то, что с другой происходит. А если непосредственно о заварушке в лазовке говорить, так все довольно просто. Если ты забыл, то напомню. У меня там дом имеется. Частная недвижимость». К ней прилагается сад, огород, русская печь, чердак и персональный домовой в одном экземпляре. Само собой, я по приезду сразу же туда отправился. Два года как-никак отсутствовал, мало ли что. Вот там следы побоища и углядел. Согласись, трудно не заметить сгоревший внедорожник, стоящий на окраине небольшой деревеньки. А про Изольду откуда узнал? Тут немного сложнее. Я откинулся на спинку стула и радостно заорал. «Да! Да! Вот она, шаурма от Абрагима! Как же давно я о ней мечтал!» На самом деле шаурма была лишь отсрочкой от продолжения разговора. Дело в том, что я все никак не мог для себя решить, как именно поступить. То ли рассказать Нифонтову все, как есть о своем разговоре с Дарьей Семеновной, то ли все же сыграть в темную. Нет-нет, ни о каких моральных терзаниях, вроде «мы же друзья, так нечестно поступать» речь не шла. Какие мы друзья? Да и с кем? С Дарой? Или с Нифонтовым? У каждого из нас свой путь, своя правда и своя выгода. На том стоит подлунный мир. Теперь я это наверняка знаю. Иногда я вообще поражаюсь тому, как мне удалось уцелеть в той давней мясорубке. Видимо, пожалел кто-то сверху. Посмеялся, глянув на то, как я пытаюсь играть по правилам с теми, кто их сроду не признавал, и сказал что-то вроде «Ладно, пусть живет. Поумнеет, молодец. Нет? Ну, значит, нет». Я поумнел. По крайней мере, мне так кажется. Еще вернее, мне хочется в это верить. Потому сейчас я пытаюсь для себя решить, кто из этой парочки мне более полезен в сложившейся ситуации? Дара или же Николай? Хотя ответ очевиден, так как минувшая ночь изрядно поменяла Виктора и приоритеты. Еще вчера вечером шансы Дары на наше потенциальное сотрудничество были куда выше, чем теперь. Как ни крути, она мне соседка. Опять же, в ведьминском кругу не последний человек, если можно так выразиться. Но сейчас мне куда нужнее лояльность отдела и вытекающий из нее доступ к информации. — А, елки, ну до чего же вкусная шаурма! Вот прямо тот случай, когда каждый ингредиент блюда стоит на своем месте, причем в нужной пропорции. — Аппетитно ешь! — рассмеялся Николай. — Я сейчас слюной и зайду. — Абрагим, мне тоже порцию сделай! «И пиво нам принеси, если можно», — присоединился я к заказу. «Темного. Оно под шаурму лучше, чем светлое пойдет». Все-таки, выждав момент, когда я прикончил первую порцию, но еще не взялся за вторую, пытливо глянул на меня Нифонтов. «Откуда дровишки?» «От дары вестима», — в тон ему ответил я. «Или у тебя есть другие варианты?» «Да нет». Оперативник взял со стола солонку и повертел ее в пальцах. «Только вот с чего это она с тобой откровенничать начала? Вроде раньше дружбы между вами не водилось». «Ее и сейчас нет», — кивнул я. «Зато есть перспектива взаимовыгодного общения. Дара бабка мстительная и на редкость вредная, поэтому ей позарез нужно кое-кому глаз на жопу натянуть». Иначе ее нутро злоба сожрет без остатка. У меня в этой ситуации тоже есть свои резоны. Скрывать не стану. Например, загнать соседку-ведьму, пусть в небольшие, но долги. Ну и еще кое-что по мелочам. Некоторый резон в твоих словах есть, — искоса глянул на меня Николай. Хотя в целом ты, конечно, темнишь. Это ты думай, как знаешь, — разрешил я, берясь за вторую шаурму. «Слушай, вот что еще хотел спросить. Как там у тебя с Людмилой дела? Твоей красавицей-ведьмой, с которой я тебя на Белорусском вокзале года три назад видел. Не поженились еще?» «Нет», — ощутимо напрягся оперативник. «А с чего вдруг такое любопытство к моей личной жизни появилось?» «Какий ты забавный», — рассмеялся я. «Мы с тобой столько времени не виделись. море. А что делают старые добрые друзья после длительной разлуки? Обмениваются разными новостями и подробностями из личной жизни. И я впился зубами в шаурму, с интересом глядя на лицо собеседника. «Ну да, ну да», — покивал тот. «Конечно же». «Так вот, если тебе интересно, нет, не поженились. Не получается все как-то». «Экая досада!» — проживав кусок, расстроенно произнес я. «А что так? Жилищные проблемы или какие другие неурядицы? Или, может...» «Может...» — перебил меня Нифонтов. «У нас имеются кое-какие социально-адаптивные затруднения. Но это наши проблемы, и мы их решим». «Ни разу в том не сомневаюсь. Но, знаешь...» Если какой-то вопрос решать не индивидуально, а с помощью знающих людей, имеющих в определенных кругах немалое влияние, то все выйдет куда проще и быстрее. Однако где же пиво? В желудке пожар начинается. «Значит, все-таки тебя ко мне послали договариваться», подытожил Николай. «Однако ты и в самом деле изменился, ведьмак. Тот Смолин, которого я раньше знал, «На посылках у ведьм не служил». «Коля, Коля!» — вытерев рот бумажной салфеткой, укоризненно произнес я, отметив попутно прозвучавшие и в самом деле. «Значит, с кем-то он успел обо мне побеседовать, причем совсем недавно. Интересно, с кем? Я никому не служу, разве только что самому себе». Фу, у меня скоро язык отсохнет от того, сколько раз я эту фразу за последние дни повторил. Ладно, хорош вокруг да около ходить. Слушай, как было дело. Старая бесовка и впрямь попросила меня рассказать тебе о том, что случилось в Лазовке, Только исподволь не напрямую. И упомянуть, что виновница того Марфа. Дескать, это она агрессор и возбудитель спокойствия. Плюс еще очень ей хотелось бы видеть тебя в лазовке. Ну, просто крайне. И чтобы ты согласился хоть на денек туда заглянуть, выдала мне вот такую фишку. Мол, есть шанс Людмиле вольную оформить. Отпустят ее исковина, причем вчистую, с полным правом жить дальше так, как она сама захочет. Знает хрящевка мою романтическую натуру. Ну, как не помочь разлученным влюбленным? «Даже так?» — Нефонтов посмурнял лицом. «Щедро». «Припекло старушку. Вот и обещает золотые горы». Я улыбнулся Абрагиму, который принес нам две литровые кружки пива. «Дара, конечно, Марфу из лазовки шуганула. Вот только это так себе победа. Не просто же она теперь дальше околиться не суется, верно? Ей, Коля, новые союзники нужны». «Сильное и надежное, вроде тебя. За тобой отдел, который при желании любого может размазать по стенке». «Не люблю говорить банальности, но никогда такого не случится», — буркнул оперативник. «Не мешаем мы личное со служебным». «Может, и зря», — я отхлебнул пиво. «Служебное — это общее, то есть ничего, а личное — только твое». Сейчас такое существование может и кажется тебе единственно верным, но что ты по этому поводу станешь думать, когда башка побелеет? Не пожалеешь, что свое тихое счастье на общественное благо сменял? Ну-ну, не хмурься. Я тебя ни к чему не склоняю и ни к чему не призываю. Это просто личное наблюдение. И сразу, чтобы снять возможные вопросы, «Все за кулисье произошедшего ты знать не должен был». Слышал такой термин «с открытым забралом». Вот именно это сейчас и происходит. Я выдал тебе полный расклад вместо того, чтобы раскидать десяток намеков, а после хитростью склонить поехать в лазовку и с соседушкой моей побеседовать. Хотя последнее я все же рекомендую сделать. Дара насчет Людмилы не врала, я это сразу понял. «Причем вольную дадут не только ей, но и вашим детям, которые еще не родились. А это, знаешь ли, очень и очень щедрый дар». «Уф!» Последнее относилось к замечательному темному пиву, которое чуть пригасило костер в желудке, тот, который разожгли жгучие восточные специи. И все-таки Нифонтов глянул на шаурму, которую ему принес аджин, но есть ее не стал. В чем твой интерес? Зачем тебе это все нужно? И не надо про долги мне сказки рассказывать, хорошо? Ладно бы ты решил провести данную беседу между делом, и если бы я сам тебя навстречу позвал. Но первым позвонил ты, а это все меняет. Без обид, но мания преследования у тебя, Николай, началась. Я отпил еще пиво. Видишь, ты фигу в каждом кармане. Ладно. Хрен с тобой обещала мне дара Мандрагыра приличный кусок за то что я тебя склоню в лазовку приехать тебе легче стало и какого размера этот кусок уточнил оперативник вот такой я показал на пальцах размер корня раза в три больше обещанного ведьмой решил польстить самолюбию нифонтова Ну, хоть не продешевил это да Только знаешь, Николай, в чем твоя ошибка? — Ну-ка, ну-ка, — чуть насмешливо произнес оперативник. — Расскажи. — Я тебя не затем сюда позвал. Вот вообще по другому поводу. Вольная Людмилы — попутная тема, которую я поднял только для того, чтобы немного твоему личному счастью помочь. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но все именно так. Дарья Семеновна сейчас в жестком цейтноте. То есть ее можно как рыбу распластать и выпотрошить. Если конкретнее, она реально может сделать так, что Людку твою отпустят навсегда. Так давай пользуйся возможностью. Не дай мне повода считать тебя прекраснодушным идиотом. Ясно, что моя соседка устроит жесткий торг. Но и ты же не лыком шит, верно? Дави и продавишь те условия, которые устроят обоих. А мандрагыр... Что такого, если отщепну себе маленький процент от сделки, которая нужна вам обоим? Тем более, что непосредственно от тебя не то что ответной благодарности, но и элементарного спасибо не дождешься. Чуть смягчились было закостеневшие черты лица оперативника. «Если это не главное, то...» — не закончил фразу Николай, вопросительно глядя на меня. «Только сразу. Все здесь сказанное остается между нами. — попросил я. — Нет, начальству можешь наш разговор пересказать, не проблема. И вообще, поклон Олегу Георгиевичу от меня передай. — Передам? — Почему нет? — кивнул оперативник. — А ты давай не тяни. Не так давно с одного кладбища девять призраков улизнуло, буднично произнес я, отметив, что относительно моего основного пожелания Николай ничего не пообещал. «Ну и хорошо. Пусть будет так». «Восемь. Не обретшие покоя тени не самых законопослушных при жизни граждан». «А вот девятый — это и вовсе что-то с чем-то. Он при жизни чернокнижником являлся, причем, судя по тому, что я слышал, не самым слабым. В результате вся эта компания до осени осела где-то в столице, и я очень сильно, очень сильно сомневаюсь, В том, что она ограничится мелочами вроде пугания поздних прохожих или подглядывания в душах за молоденькими девочками. Более того, не исключено, что они уже чего-то натворили, просто никто не знает, чьих рук эта работа. Лежат сейчас дела о непонятных убийствах в разных отделах полиции, и в одно большое общее дело их никто свести и не додумается. Неприятная новость. «А у тебя в этом деле какой интерес?» «Вот все же существует профессиональная деформация у служащих в полиции людей», — расстроенно вздохнул я. «А мысль о том, что я, к примеру, просто решил послужить закону и порядку, в голову тебе не приходит? Что я, как гражданин России, пекусь о физическом и психическом здоровье ее граждан?» что в конце-то концов я решил в этом непростом и, прямо скажем, опасном деле на сто процентов выступить на стороне государства. «Нет», — коротко ответил на мою тираду Нифонов, «не приходила мне в голову такая мысль в связи с ее полной нереалистичностью. Девять душ, одна из них чернокнижник. Да на кой тебе этакий головняк за здорово живешь?» Вот в то, что ты задумал лапу на книгу этого колдуна наложить, поверю. В то, что ты надумал его к себе на службу определить, тоже. Кстати, если это так, то ты не представляешь, на что решился и какой это риск. В первую очередь для тебя же самого. Да и мы подобный альянс не одобрим. Ясно. Я изобразил совсем уж вселенскую грусть. Не веришь ты в души прекрасные порывы. Ладно, хорошо. Клянусь луной, что не собираюсь примучивать кого-то из этих девяти душ служить себе и собираюсь каждую из них отправить туда, куда и должно, а именно в небытие. Клянусь луной, что не планирую присвоить себе что-либо из наследия покойного чернокнижника, за исключением незапрещенных законом ингредиентов для зелий. Причем только растительного происхождения. Что-то еще? Ты говори, не стесняйся. Молчит оперативник. Думает. Ну, оно и понятно. Картинка в голове не сходится. Да не парься, — попросил я его. Не надо. В этом непростом деле мы на самом деле стоим на одном берегу. Что до моего интереса? Прозвучит вторично и банально, но я снова любезно согласился оказать кое-кому услугу в расчете на то, что со временем получу ответную. Вот и все. Хочешь – верь, хочешь – не верь. И в результате мы имеем тот редкий случай симбиоза, когда все станут работать на один общий результат. И выгода твоей конторы тут самая большая. Вам же так и сяк, со временем придется ловить эту нежить. Хотя бы просто в силу служебных обязанностей, верно? И без меня это сделать будет куда как сложнее. Ну, если он сам не догадается, кому это я такую услугу оказываю, то ему на работе разъяснят старшие товарищи. Как было сказано ранее, шило в кармане не утаишь. Жаль, конечно, что пришлось частично афишировать свои истинные намерения, но деваться некуда. Он бы не угомонился, пока не разобрался, что тут к чему. Ну, или не получил хоть сколько-то внятную версию происходящего. Маялся бы, но к уху прикладывал, выдумывал разные теории заговоров. Одну, другой хуже, а это вредно скажется на результате. Водное, что есть, мне в WhatsApp сбрось», — наконец ответил оперативник. «Кто, что, где, когда?» «Вот, держи». Я достал из кармана джинсов сложенный в четверо листок бумаги. «Данные на чернокнижника. Имя, фамилия, на каком кладбище лежит, номер участка, дата захоронения. Подробности о похоронах». «Больше фактических данных нет, но есть кое-какие соображения». «Слушать станешь?» «Стану». Николай взял шаурму с картонной тарелки и очень внимательно. Я поделился с жующим оперативником своими мыслями насчет того, как именно старичка в могилу загнали, и что теперь от него можно ожидать в первую очередь. Причем, чем дальше, тем больше мои выкладки мне же самому казались вполне логичными. «Может, все обстоит и так», — Нифонтов промокнул губы салфеткой. «Ну, а может и нет». В любом случае пробить тех, кто провожал колдуна в последний путь, нужно. Добро, если ты прав, и это случайные люди. А если нет? Если они знают, чем дедушка промышлял, и теперь решили его дело в свои руки забрать вместе с колдовской книгой? Тем более, что старичок явно не просто окочурился. Матерый и знающий. Откуда такие выводы? «Я про него не слышал», — глянул на меня оперативник. «Сань, в столице не так много настоящих серьезных колдунов. Псевдо из числа тех, кто в телевизоре с накрашенными глазами и перьями в заднице бегают. Пруд-пруди. Работающих по удаленке и снимающих любое проклятие через Skype или зум за онлайн-оплату еще больше. Но вот таких, как твой...» которые после смерти с кладбища могут ноги сделать, за здорово живешь. Не больше полусотни, а то и меньше. И конкретно этого я не знаю, хоть список имен поднадзорных чернокнижников еще несколько лет назад наизусть заучил вместе с адресами. «Круто! Че?» — отпил пиво я. «Хотя, может, все наоборот? Дедуля отошел от колдунства, доживал свой век». Шастал по утрам в магазин за хлебушком и молочком. В поликлиничных очередях к бабулькам, у которых еще зубы на месте, клинья подбивал. Короче, вел нормальную пенсионерскую жизнь. Жил себе и жил. Нигде не светился, потому ты о нем ничего и не слышал. И тут, на тебе, уморили проклятые. «Не исключено», — не стал со мной спорить оперативник. Всякое случается. Только по факту ничего это не меняет. В посмертии эта публика все одно меняется не в лучшую сторону. Уж поверь. Тем более, что этот силу свою скинуть никому не успел. Жжет она его сейчас нереально. И на родину он выбраться не может, чтобы там ее в землю скинуть. — На какую родину? — тряхнул я головой. — Поясни. — Колдун, умирая. должен свою силу наследнику передать, чтобы спокойно отправиться в дальние дали, за облака, за седьмое небо, и уж там получить, что причитается. — Не новость, — поторопил его я. — И у ведьм также, и у нас, ведьмаков. А если нет? Если не скинул? — Тогда у всех по-разному, — степенно ответил Нифонтов. — Ваша ведьмачья сила в землю уйдет, а круг на одну единицу уменьшится. «Поэтому, кстати, когда-нибудь вы вообще исчезнете, как вид!» «Тебе до того дня не дожить», — насупился я. «Будь уверен». «Это да», — согласился он. «Это еще не скоро случится. С ведьмами сложнее. Умирать с непереданной силой им тяжело и долго. А после на том свете в этом случае вообще рассчитывать не на что. Души заступницы у них нет давно». Да еще все грехи, что за жизнь ведьма нацепляла на себя, что репьи при ней остались. Не обнулилась она так сказать. Надо же! А я про это не знал. Как-то прошла мимо меня данная информация. Даром, что с ведьмами, которые год, бок о бок живу. И даже иногда с ними сплю. А с колдунами вообще беда, продолжал тем временем свой рассказ Николай. Пока сила при нем, нет ему смерти как таковой, даже если бренное тело в гроб заколотили и сожгли. Причем она ежеминутно, ежесекундно, как я сказал, выжигает его изнутри, выхода ищет, которого нет. Это ад, Сашка, чистый ад. И единственный способ от нее избавиться — подселиться в чужое тело и вернуться в те края, где он был рожден — Там найти могилу матери и раскаяться на ней во всем сотворенном. Тогда, может, сила уйдет в могильную землю, а он отправится в конечный пункт назначения. Только вот задача эта очень сложная. Выберись с одного кладбища, доберись до другого. А это ведь общение сразу с двумя хозяевами. Опять же, живут они подолгу, а города растут сейчас, ого-го, как! Может, заветного погоста уже и в помине нет, и стоит на его месте теперь монолитно-кирпичный красавец-дом высотой в 30 этажей. Мне одна наша сотрудница, которая еще повесть временных лет помнит в виде оригинальных событий, рассказывала историю про то, что в Москве полвека назад творилось, когда на новых черемушках новый микрорайон построили. аккурат на месте старого деревенского кладбища. Жуть, что происходило. И как раз из-за такого же казуса. Приперлась душа колдуна прощения искать, а могилы маминой нет. Дома стоят, детские сады, школа, магазины. Ох, как же она буянить начала! Не позавидуешь жильцам, согласился я. А что до нашего беглеца похоже на правду? И вряд ли его родина тут, иначе зачем бы ему... — С собой восемь спутников прихватывать. Если только как почетный караул и свидетелей торжественного покаяния. «Вот — Вот-вот, — кивнул Нифонтов и повертел в руках тот листок, что я ему отдал. — Кстати, о птичках. — Саш, а где? — Что где? — Имена и фамилии тех, восьмерых, — пояснил он. Номера участков, годы жизни, где это все? — Ну, я глянул вверх. «Ух ты! Надо Абрагиму сказать, что у него скоро потолок прохудится. Гляди, какие трещинки в материале. Пойдет дождь, может клиентов томочить? Нифонтов выдержал небольшую паузу, а после расхохотался. Причем не натужно или делано, а по-настоящему, по-людски. «Хоть что-то, вытирая выступившие слезинки, сказал мне он. А то стал ты какой-то другой, словно замороженный». Я уж даже расстроиться немного успел. Но нет. Все тот же смолен. Хоть что-то, хоть где-то, но упустит. Ой, ладно. Просто я был уставший, информации поступило много. Вот и не сообразил списать данные с памятников. Эти красавцы самый верный путь к основному фигуранту, пояснил Нифонтов. Его мы быстро не найдем. Не надейся. Если ты даже прав в своих предположениях, то на результат не рассчитывай. Думаю, те трое уже мертвы, а ниточка оборвана. Нет, квартира никуда не денется, и мы ее обшарим, но вряд ли что-то найдем. Да и сам колдун бесплотно по городу не шатается, наверняка уже шкуркой обзавелся. Какой шкуркой? Скорее всего, молодой и привлекательный. Если в свою очередь прав я, и этот дедок настоящий чернокнижник, а не божий одуванчик, то его душа давным-давно подселилась в чужое тело. Причем такое, как я описал. Зачем ему снова в старика превращаться, если есть возможность бегать на сильных ногах, не мучиться артритом и нравиться женщинам? Так надолго же у них такой фокус не выходит? Час, два и все, снова ты дух бесплодный». У обычных призраков ограничения есть, а здесь-то совсем другое кино. Наш с тобой, как его, Кузьма Петрович. Так вот, он же не лыком шит, поэтому сразу после того, как тело чужое захватил, ритуал провел. Есть такой, я про него слышал. Скверный ритуал, на крови, зато действенный. Он душу человеческую загоняет в самый дальний уголок сознания, откуда выбраться крайне затруднительно. Само собой, шансы есть всегда. Сильный верой и чистой помыслами человек может захватчику на дверь указать. Только вряд ли наш старый хрен такого носителя себе выбрал. Зачем ему эдакая маята? И вечно бьющийся в двери, собственник жил площади внутри. «Нет». Он нашел типчика потрусливее, молодого телом да гнилого душой. Цыкнул пару раз, посулил, что если он шуметь не станет, то скоро все кончится, причем с выгодой для него. И все, тот уже ниже травы, тише воды. М -м -м. Однако, думаю, все так и обстоит. Но свиту свою он не оставит. Нет. Они ему и помощники, и собеседники, и... и кто-то еще, только пока не знаю кто. Подбор типажей уж очень странный, на разные мысли наводит. Опять же, число, возможно, не случайное. Короче, вопросов, как и водится в начале серьезного дела, больше, чем ответов. Так что давай, добывай данные, Сашка, и побыстрее». Если и есть тропинка к колдуну, то через них родимых. Все они дома уже побывали и не по разу, но это не значит, что они туда не возвратятся еще раз. Особенно если учесть склонности этой публики и то, что теперь их деньгами пользуются родные и близкие. Понимаешь, о чем я? Жадность, мстительность и злоба — это наше все. Будут данные. Вот и Славно. Николай убрал бумажку в карман. «А я еще кое с кем посоветуюсь. Ну, а как все разузнаешь? Напишу. Или фотку вышлю. Так быстрее». «Зачем? Приходи в отдел. посидим, Чаю попьем». «Да как-то не тянет», — прищурил левый глаз я. «Тем более, что не все меня там будут рады видеть». «Не все, но кое-кто обрадуется. И я сейчас не о себе». Так что не глупи, заходи в гости. Подумаю, — пообещал я, вставая из-за стола. Может, и загляну. Да, вот еще что, — Николай тоже поднялся. У тебя же баня в лазовке имеется. Само собой, третьего дня как распарился. Ух, какой порог у меня Антип делает, блаженство в чистом виде. И рыбалка ведь вроде тоже есть. Как без того, — кивнул я. «Опять же, ух, какой рыбник с карасем у меня антип успех. Чуть язык не проглотил. И сразу печка у меня тоже есть, и мангал, и самовар. Я ближе к выходным туда собираюсь. Буду рад, если ты мне компанию составишь». «Составлю», — подтвердил Нифонтов. «Ты прав, приятель. Может, это тот самый момент, когда есть шанс изменить ситуацию в свою сторону?» «Если что, бери с собой Пал палча или еще кого-то», — предложил я. «Места всем хватит. Харчей тоже. Правда, Пал Палыч, если не ошибаюсь, сильно ведьмина племя не жалует». «Есть такое, но это ничего. Не ему же беседовать с твоей соседкой». «На это да», — хмыкнул я. «На ее удачу. А то ведь добили бы старушку окончательно». Ха, такую фику уморишь. Она всех нас переживет». «Слушай, а ты, часом, не знаешь, из-за чего дара твоя с нашей Марфой повздорила? Есть же какая-то причина, и наверняка веская. Они дорогу друг другу нигде не переходят. Одна в области сидит, другая в столице. Ну, ладно бы еще это все в Новой Москве происходило. Там, в самом деле, после присоединения Ковины зоны влияния по новой делили. Но тут-то ничего такого и в помине нет». «Без понятия», — искренне ответил ему я. На том мы и расстались, как мне показалось, оба довольные друг другом. Не знаю, какую именно выгоду, кроме решения личных проблем, вынес из нашей встречи Николай, но лично я план минимум выполнил полностью, так как заручился поддержкой отдела и Дарье Семеновне по-соседски потрафил. Плюс мандрагыром, считай, разжился, а это немалая ценность. «Ну да, не стоит делить шкуру неубитого медведя, но куда она денется с подводной лодки? А еще мне перепадает одна людская жизнь, вернее, смерть. Страшненькая награда, не спорю. Но никто никогда не знает сегодня, что случится завтра. И еще надо будет все же проследить за тем, чтобы с Нифонтовым грешным делом, чего в лазовке не стряслось. Кто ее каргу старую знает?» Ну да, она луной поклялась, что ничего ему не сделает, но... Нет такого слова, которое обойти нельзя. Случится сколько и чего, а я потом ответ неси, поскольку являлся посредником. Ладно, это те проблемы, которые надо решать по мере поступления. Тем более, что у меня на текущий момент есть вопрос, не терпящий отлагательств. А именно список свиты господина Савостина. прав нифонтов если и дергать то за эти ниточки а мне стыд и позор за преступную небрежность и недомыслие так что в ночь снова придется на кладбище тащиться хоть и неохота хорошо хоть погода вроде разгулялась еще надо в магазин зайти что ли есть то в доме нечего У подъезда, к которому я подошел, таща в руках два забитых до отказа пятерочных пакета, меня встретил возбужденный Анатолий. «Есть новости!» — выпалил он, старательно пуча глаза. «Эти в машине все-таки прокололись! Вы...» «Не тарахти!» — попросил его я, ставя пакеты на скамейку, а после усаживаясь рядом с ним. «Кто прокололся? Вон те перцы в машине!» — И еще давай с тобой окончательно сойдем уже на «ты». — Ну да, я хозяин, ты слуга, но все это выконье мне не по душе. Скажем так, в некоторых вопросах я демократ. — Хорошо, — согласился призрак. — Так как ты ушел, я сразу к ним. Они, значит, тебя взглядом проводили и дальше сидят. А потом, через полчаса, у того, что за рулем, телефон зазвонил. Он трубку берет и говорит. «Да, Ольга Михайловна». «Нет, сейчас его нет. Уехал куда-то». «Хорошо. Как вернется, сразу отзвонюсь». «Я сразу думаю, имя это уже что-то, верно же?» «Верно, Толя, верно», — пробормотал я. «Молодец». Собственно, никаких сомнений насчет личности работодателя машинных соглядатаев у меня не имелось. Ряжское, кто же еще? Ничему человека жизнь не учит». Но догадываться это одно, а наверняка знать другое. Впрочем, может оно и к лучшему. Опять же, стоит ли класть все яйца в одну корзину? Я заключил сделку с отделом, это прекрасно. Но у них других дел полно, поэтому мое станет одним из тех многих, что есть не очень хорошо. Это потеря времени. Опять же, между фамилией «Ряжская» и словом «деньги» стоит знак равенства. Дело не в меркантильности, а в элементарном расчете. Финансовая пропасть передо мной не маячит, но кто его знает, как ситуация может повернуться. Вдруг мне понадобятся средства на какие-то оперативные нужды, и что тогда? Идти кредит в банке брать? Я зашел в квартиру, не торопясь разложил продукты по полкам холодильника и кухонным шкафам. Поразмыслил еще пару минут, зашел в комнату сменить футболку и скомандовал. «Жанна, едешь со мной?» «Хорошо», — встрепенулась девушка, как обычно сидящая в кресле. «А куда?» «Тебе понравится», — заверил ее я. «Там все, как ты любишь. Красиво и по-богатому». Водитель черного Мерседеса непритворно удивился, когда я открыл заднюю дверцу машины и залез в салон. «Офигел, мужик?» — спросил он у меня, а после переглянулся с тапарником. «Ты ничего не перепутал?» «Нет», — миролюбиво ответил я, — «ничего. И еще сразу не ты, а вы. Давайте соблюдать правила взаимной вежливости и субординацию. И поехали. Поехали!» «Куда?» «Как куда?» «Ольга Михайловна. Куда еще?» Время обеда прошло, опять же, пробки, так что как раз к ужину и поспеем.